Глава сорок Неожиданно Лена почувствовала, как ее Синга, ее персик, вдруг завибрировал. Она с тревогой посмотрела вниз, на свою талию и взвизгнула. «Виль!» Поверхность Синга покрылась тускло мерцающими изумрудными звездочками. Охотник резко обернулся. Ему хватило одного взгляда, чтобы все понять. «Твою мать!» Сквозь зубы выругался мужчина и вскочил на ноги. Лина смотрела на него, вся дрожа, широко открытыми глазами. «Нападение! Нападение, да?» «Ларги, они уже тут!» Вилли резко качнул головой и прижал руку к губам. Лина понятливо замолчала и только хлопала глазами. Сердце выстукивало бешеный ритм. Охотник жестом показал, чтобы она встала за его спиной. Лина моментально оказалась прямо за его плечами, даже не поняв, как это у нее получилось. И только тогда заметила, что не успела схватить свой меч. Меч лежал на полу, рядом с циновкой, на которой она сидела. Камень в основании гарды наливался зеленью буквально на глазах. Вдруг из него прямо вверх ударил луч яркого изумрудного цвета. Луч расширялся, образуя конус, и в его свете Лине почудилось, что она видит Олежку. Лина охнула и вцепилась, вилю в плечи. Охотник стоял, широко расставив ноги, расслабленно, будто на прогулке. В руках он держал обнаженный фамильный меч, и верный Синга обвивал его пояс. Вибрацию своего Синга Виль почувствовал одновременно с Линой. Почувствовал он и другое. Его связь с бывшим учеником стала вдруг такой сильной и ясной, что Виль напрягся, не веряще, глядя на древнее оружие. Вот же поганец. Но как? Как он смог соорудить портал прямо форпост? Самородок одинокий его возьми. Наконец конус зеленого цвета погас. И на полу, прямо рядом с той самой циновкой, с которой вскочила Лина. Появился мужчина. Нет, это был вовсе не Олежка. Но кто-то очень на него похожий. Светлые длинные волосы до плеч, яркие голубые глаза, ямочки на щеках и острый напряженный взгляд. Высокий, широкоплечий. Он был одет в обычную форменную одежду охотников. Облегающие кожаные штаны, рубашку, И поверх нее кожаную же жилетку с карманами. И Синга. С пояса мужчина свисал Синга. А за плечами... За плечами у него виднелся меч. Охотник. Лина отмерла. И неспешно выглянула из-за спины Виля. Новоприбывший смотрел на мастера, прищурившись, И вдруг достал из-за спины клинок. Лена нахмурилась. И перевела взгляд на свой меч который так и лежал теперь у ног неизвестного. «Доброго вечера, мастер!» Мужчина положил меч на вытянутые руки и с легким поклоном притянул его Вилю. Охотник быстрым движением отправил свой меч в заплечные ножны и, помедлив секунду, принял меч в свои руки и через мгновение вернул назад. «Доброго, Фика!» «Какими судьбами?» Виль, не отрываясь, смотрел на того, кого он назвал Фика. Мужчина пожал плечами и опустил глаза. Ненадолго. «Так я и знал! Это он!» Его взор упал на Ленин, ее собственный меч. И глаза Фека загорелись. «Как ты его нашел?» Вырвалось у него. И плечи мужчины напряглись. Он вдруг задышал часто-часто. И потянулся к мечу. Тут Лино как ветром сдуло. Одним прыжком она оказалась рядом. Я опередила незнакомца, схватила свое сокровище и быстро назад, к наставнику. «Это мой меч!» — Лена в упор посмотрела на молодого мужчину. «Он его знает, а тот называл мастером. Значит, это его ученик?» — пронеслась мысль. Лена прищурилась, перевела дыхание и внимательно оглядела этого Фика. «Фика был хорош, боже!» Да чего хорош был Фика. Рельефные мускулы на его груди не скрывала обтягивающая рубашка. Высокий, стройный, глубоглазый блондин. Мечта, а не мужчина. И он вовсе не был похож на Олежку. С чего она только взяла. Глаза у Фика были. Смотрел он на Виля, пожалуй, с легким презрением. А вот на нее? На нее с явным интересом. Мужским. Лина неожиданно разозлилась. «Да что он себе позволяет, этот Фика?» Фика ухмыльнулся. «Новая ученица, мастер?» Вель прищурился. Этот его взгляд был хорошо знаком Фика. Мужчина поднял руки в шутливом жесте. «Сдаюсь, сдаюсь. И не покушаюсь». Однако глаза его говорили об обратном. Виль видел, что Фика смотрел на Лину с явным мужским интересом. Ему ли этого не знать? Охотник почувствовал, как его спокойствие от того и гляди даст брешь. Он глубоко вдохнул. «Так какими судьбами, Фика?» Его бывший ученик тотчас стал серьезен. Виль мгновенно заметил перемену в его настроении и замер в ожидании. Фика же кивнул на меч, который держала в руках Лина. «Он меня привел, позвал, можно сказать. И тут его взгляд упал на Синга, который опоясывал талии Лины. Мужчина замер и впился в него. Лина моргнула и тоже посмотрела на свой персик. Синга вальяжно развалился на ее талии. И ничего необычного в нем не было. Те зеленые звездочки, которые замерцали на его поверхности, исчезли. А Фика... Фика сглотнул и вдруг шагнул к Лине. Виль напрягся. «Да он на нее облизывается, как кот на мясо!» Охотник почувствовал, как его магические каналы пришли в движение. «Стой, где стоишь, Фика!» Скажущимся спокойствием медленно сказал Виль. Фика остановился. Он прекрасно знал, что когда мастер начинает говорить таким тоном, самое время действительно остановиться, чем бы он в этот момент не занимался. «Но Синга на поясе это малютки, новая ученица мастера, заворожил бывшего ученика». «Да знаешь ли ты, Виль?» – хрипло сказал Фика. «Чей Синга на поясе твоей ученицы?»